Вы можете оказаться на борту судна или в камере предварительного заключения, — продолжил Тру. — А ведь здесь такая суетая неразбериха. Не исключено, что мы забудем выпустить вас отсюда до изменения ветра, — почесал затылок Эннекин. Глаза Руина испуганно забегали. — Эй, стоп! Вы не сделайте этого! Вы же джедаи! — Фактически еще нет, — заметил Энокин. Мы только учимся. — Действительно?